Джон Кристофер У края бездны Глава первая Популярная газета назвала ту весну содрогнувшейся. Первая подверглась удару Новая Зеландия, где погибло более 30 тысяч человек. В городе Крайсчерч произошли сильные разрушения. А до недина вообще не осталось почти ничего. Спустя две недели огромные волны накрыли Малаку и север Борнео, а из пучины Южно-Китайского моря поднялась цепь дымящихся вулканов. Затем разрушительное землетрясение прокатилось по Боливийским андам, а чуть позже добралось до Ямайки, наделав там, впрочем, меньше бед. Русские сообщили о землетрясении в Туркмении, а китайцы, если верить сейсмологам, скрыли страшный подземный толчок в Тибете. Впрочем, Мэтью Коттер больше интересовался теми из капризов природы, которые происходили ближе к его дому, хоть они и были лишены заморской экстравагантности. С Атлантики одна за другой стали накатываться на остров волны холода, сопровождаемые шквальными ветрами и буквально ледяными ливнями. Дело происходило в самое ответственное время года — когда только начинали созревать ранние помидоры. Поэтому пришлось резко увеличить расход топлива, чтобы не выстудила теплица. Дальше стало еще хуже. Шквалы сменились настоящими ураганами, из-за которых побелись все стекла. Под конец субботнего дня, целиком посвященного возне с новыми стеклами, Мэтью со смешанным чувством вспомнил, что приглашен на ужин к Арвардинам. Ему не доставило бы ни малейшего удовольствия готовить ужин для самого себя, однако перспектива облачаться в костюм и растягивать губы в учтивой улыбке тоже была ему не слишком по душе. Карвардины жили в двух милях от него, в Форесте. Джон Карвардин, которому только недавно стукнуло шестьдесят, уже пять лет назад ушел на пенсию, поскольку долго проработал геологом в нефтяной компании на Ближнем Востоке. Они с Мэтью отлично ладили — и раза два в неделю встречались в клубе, чтобы сыграть партию на бильярде. Карвардины были людьми радушными, однако не этим объяснялось неизменное гостеприимство, которое они оказывали своему одинокому соседу. Как Мэтью предполагал, перед их домом уже стоял маленький голубой Остин. Значит, Мэг Эшвелл уже здесь. Мак Эшвелл и Сильвия Карвардин были давними подругами. Именно под ее влиянием, Карвардины решили переехать на остров Гернси. Они были одногодками. Сильвия была лет на двадцать моложе своего мужа и походили друг на друга характером легким и жизнерадостным. Зато внешне они были антиподы. Сильвия маленькая пухленькая блондинка, Мэг, высокая брюнетка с пружинистой походкой, с двумя детьми, вдова адвоката, умершего три года назад, привлекательная и неглупая женщина чем не партия для разведенного овощевода, взрослая дочь которого перебралась в Англию. Сильвия деликатно старалась избегать намеков, Однако постоянно устраивала так, чтобы они почаще встречались и признали, наконец, очевидное. Мэтью казалось, что он иногда замечает в глазах Мэг насмешливое предложение сообщничества. Видимо, проявил он больше серьезности, она последовала бы его примеру. Пока же происходящее Мэг только забавляла. Судя по всему, ее вполне устраивала заполнявшая все время забота о доме и о детях. В гостиной вовсю полыхал огонь в камине. После Персидского залива Карвардины никак не могли привыкнуть к климату острова. Джон щедро плеснул Мэтью виски. Сильвия спросила его о Джейн. Она уже не в первый раз заводила речь о том, как ему должно быть одиноко без дочери. Мэтью согласился, однако добавил. Она не ленится писать мне письма и каждую неделю звонит. Да и вообще, отъезд пошел ей на пользу. «Еще бы», — вмешалась Мэг, — «здесь прекрасное местечко для ребятишек, но, повзрослев, человек понимает, насколько здесь тесно. Уверена, что мои уедут в Англию, как только окончат школу, независимо от того, станут ли они поступать в университет». У нее был шестнадцатилетний сын и двенадцатилетняя дочь, миловидные и учтивые дети но ты будешь горевать больше, чем Мэтью», — воспользовалась моментом Сильвия. «У него есть хотя бы его драгоценная теплица. Для женщины пустой дом, куда невыносимее, чем для мужчины». «Я об этом не слишком тревожусь», — парировала Мэк. «Стоит только оглядеться, и занятия отыщется. Не могу себе представить, чтобы у меня нашлось время унывать. По крайней мере, честно, без расчёта на эффект» именно это и восхищало в ней Мэтью. Он лишний раз убедился, какая она замечательная женщина. Планы Сильвии показались ему в высшей степени разумными. Другое дело, что он вряд ли найдет в себе решимость предпринять необходимые шаги. Жизнь и так хороша. Сильвия, кстати, превосходная кухарка, подала наваристый суп из раков, а затем говядину с сельдереем, весенней зеленью из своего огорода и румяной картошкой. Выпили красного вина, которое Джон закупал бочками. Далее последовал пирог с начинкой и слив, законсервированных прошлым летом, и кофе, который они прихлебывали, уже сидя у камина. Все погрузились в безмятежное настроение. Более подходящее время и место, чтобы обсудить постигший мир катастрофы, трудно было представить. Разговор зашел о последнем землетрясении. До Запада доползли слухи, зародившиеся в Гонконге, что это было нечто невиданное, превзошедшее разрушительностью толчки, изуродовавший остров Южный в Новой Зеландии. «Никак не возьму в толк, почему китайцы об этом помалкивают», — пожала плечами Сильвия. «Какой смысл стесняться землетрясения? Это вам не неурожай. Социалистическое планирование здесь определенно ни при чем». «Наверное, дело в привычке», — предположил Мэтью. И еще в нежелании сознаваться в слабости какого бы то ни было свойства». Майк кивнула. «Так бывает не только с правительствами, но и с людьми. Какой-то ужас. Почувствовать, что земля у вас под ногами, утратила прочность. А сколько за последнее время произошло землетрясений? Может ли что-нибудь подобное случиться здесь? Думаю, что вполне». Она взглянула на Джона. «Вряд ли», — откликнулся тот. «Почему?» Разве то, что у нас не было подземных толчков в прошлом, может считаться достаточным объяснением? Представь себе, может. Чаще всего землетрясения происходят в двух поясах — по кругу, опоясывающему Тихий океан, и по оси Карибское море Альпы-Гималаи. Нестабильность отмечается именно там. а все всё-таки лет десять назад небольшой толчок был и у нас», — не уступала Мэг. «Помню, я даже проснулась среди ночи. Элен еще лежала в колыбельке». И я подумала сперва, что она трясет прутья, а потом сообразила, что содрогается весь дом. «Три-четыре балла по шкале Меркали», — махнул рукой Джон. «Да, небольшие толчки случаются и у нас. В Шотландии даже есть местечко, которое трясет с удручающей регулярностью. Но до серьезных вещей дело не доходит». «Что такое шкала Меркали?» — поинтересовался Мэтью. «То же самое, что шкала Бафорта». Да во всяком случае она тоже двенадцатибальная. один балл означает толчок, который способна зафиксировать столько приборы. лучше взглянем на верхушку шкалы. 10 значит разрушительное 11 катастрофическое, а 12 страшная катастрофа, когда все будет сровнено с землей. Землетрясение на острове южной равнялось по силе 11 баллам». «Тридцать пять тысяч трупов», — молвила Мэг. «Я бы назвала это самой страшной катастрофой». «А чего происходит землетрясение?» — спросила Сильвия. «Никогда не могла понять». «Значит, и сейчас не поймешь», — ответил ей супруг. «Чаще всего их вызывают сдвиги вдоль разломов. Разломы же возникают из-за напряжения, накапливающегося в течение тысячелетий». Два пояса, которые я назвал, подвержены землетрясениям именно потому, что представляют собой остатки последнего периода горообразования. Хотя период этот давным-давно завершился, земля никак не может после него успокоиться. Но почему за последнее время землетрясения следуют одно за другим?» — не унималась Сильвия. «Не думаю, что тут кроется какая-то опасность. Скорее всего, просто совпадение». — А что, если горообразование начинается снова? — предположила Мэг. — Жить в такое-то время не очень-то удобно, верно? — Ещё бы. Только я не вижу причин для беспокойства. В текущем году не случилось ничего такого, что вызывало бы обоснованное опасения. Да, для тех несчастных, кого толчки застигли врасплох, это стало катастрофой, однако при глобальном подходе… Пустики! — Подумаешь, еще пара морщинок на шкуре апельсина. Апельсин вон какой здоровенный, а морщинки крохотные. — Еще кофе? — предложила Сильвия. — Хорошо бы апельсин оставался гладким с нашей стороны. Было бы ужасно, если бы и по ней побежали морщины. Особенно для Мэтью. Для меня Мэтью улыбнулся. — Вы имеете в виду стекла в моих теплицах? Да уж, землетрясение мне совершенно ни к чему. А знаете? — выпалила Сильвия. — Пожалуй, толчок другой пошел бы Мэтью на пользу. Уж больно он самодоволен. — Скорее, безразличен, — заметила Мэг, — и необщителен. Женщины посмотрели на него, не скрывая улыбок. — Ну, начинается обстрел, — вступился за Мэтью Джон. — Давай-ка я подаю тебе в кофе немного бренди. Возвращаясь домой, Мэтью размышлял о том, что провел приятный вечер, но что возвращаться домой в одиночестве ему не менее приятно. Разумеется, куда лучше, если бы рядом с ним была Джейн, однако с ее отъездом он давно смирился и считал его неизбежным. Мэтью с самого начала приучил себя не препятствовать дочери. Он любит ее и как раз поэтому отпускает. Более того, побуждает уехать. И вовсе он не самодоволен... А просто умиротворен. Необщительность? Возможно, он независим, ему есть о чем вспомнить. Многие позавидовали бы и этому. Мэтью вильнул к разделительной линии, чтобы не раздавить неторопливого ежа, появившегося в свете фар. Бремели его безразличие. Он знал, что более оторван от соплеменников, чем остальные люди. Виной тому отчасти истории его жизни. Счастливое детство, оборвавшееся в возрасте пяти лет, когда внезапно умерла мать, ее похороны, первое его отчетливое воспоминание. Сама же мать осталась для него всего лишь неясным силуэтом, любящим, смеющимся лицом. Зато Мэтью отлично помнил всхлипывающую родню и священника, торопливо бормочущего неразборчивые слова за упокойные молитвы. Далее последовала долгая холодная зима. За домом присматривала миссис Моррис. Отец же появлялся под родной крышей все реже. Весной с отцом произошла неожиданная перемена. Он стал насвистывать перед завтраком, часто улыбаться и даже наведываться к Мэтью перед сном. Летом в дом начала приходить мисс Арандел, высокая особа с холодными холеными пальцами и сладким дыханием. Она стала для мальчика тети Элен, а вскоре ей предстояло назваться его мамой. Он понял это раньше, чем его предупредили об этом. После свадьбы семья переехала в Северный Уэльс, на родину Элен. С точки зрения Мэтью, местечко было красивое, но не такое дружелюбное, как родной Кент. Прошли годы, и он искренне полюбил Уэльс, но какой-то отстраненный, опасливой любовью. В семье были еще дети — Анжела Родни, Мэри. Она родилась, когда Мэтью исполнилось двенадцать. На следующий год его отдали в частную школу, а оттуда он угодил прямиком в армию, потому что как раз подоспела война. С семьей он виделся лишь изредка, а потом в 1944 году умер отец. Мэтью уже был во Франции. И встречи эти вовсе прекратились. Демобилизовавшись, Мэтью перебрался в Лондон и стал пробовать себя в журналистике, хотя этот труд не слишком хорошо оплачивался. В первой же по счету редакции он повстречал Фелисити и женился на ней. Теперь, через столько лет, трудно было сказать, что оттолкнуло его и ее на этот шаг. Уже через несколько месяцев Мэтью пришел к заключению, что они не проживут вместе достаточно долго. Однако они прожили целых двенадцать лет, по истечении которых она ушла от него к другому мужчине, более удачливому журналисту, прихватив с собой Патрика. Патрик с самого начала был сугубо ее, только ее ребенком. Мэтью не почувствовал тогда ничего, кроме облегчения. Ведь ему позволили оставить себе Джейн. Вскоре после расторжения брака подоспело дядюшкино наследство. Оно оказалось крупнее, чем он ожидал. Вместо сотен в нем фигурировали тысячи. Мэтью повез Джейн на каникулы на Нормандские острова и, находясь там, понял, что им незачем возвращаться назад. На острове Гернси в Сент-Эндрю он нашел то, чего хотел полторы тысячи квадратных футов теплиц и каменный дом у склона холма. Он купил имение и два дня спустя уволился из газеты. Так на смену худым годам пришли добрые. Их минуло уже девять. Джей окончила на острове школу и поступила в Лондоне в университет. Мэтью без конца ошибался, осваивая ремесло овощевода, на первых порах жестоко. Пережил и независящее от него бедствие. Так один урожай был полностью уничтожен фузариозом. Однако в целом его можно было отнести к преуспевающим островитянам. Он не завел настоящих друзей, но работа доставляла ему счастье. Для отдыха вполне хватало чтения, бильярда и виски в клубе. Нет, скорее он просто доволен сложившимся укладом. Но никак не самодоволен. Безразличие. Что ж, он познал обратную сторону счастья. Понес наказание за привязанность к другому человеческому существу. Ставя машину в гараж, Мэтью поймал себя на том, что страшно скучает по дочери. Он благодарен жизни за все, что пережил до сих пор, и за то, с чем остался. Вряд ли стоит рисковать обретенным довольством. На следующей неделе погода улучшилась. Дождь лил не переставая. Однако ртудный столбик пополз вверх. И в перерывах между ливнями стало проглядывать солнышко, так что Мэтью смог отключить в теплицах отопление. Цены в Ковен-Гарден оставались высокими, поэтому новая почвенная добавка, которую его уговорила приобрести компания, оказалась как нельзя кстати. На растениях зрели тяжелые гроздья плодов. Молодые помидорчики радовали глаз. Кроме того, создавалось впечатление, что голландцы переключились на немецкий рынок. Что ж, год сулил удачу. В понедельник вечером позвонила Джейн. Телефонист спросил «Вы оплатите звонок мисс Джейн Коттер? Охотно, соединяйте». Ее голос звучал радостно, хотя Джейн немного задыхалась. Мэтью спросил, куда это она бежит. «Собственно, никуда, папа. Просто тороплюсь. Я сейчас на Чаринг-Кросс, направляюсь к тетушке Мэри». Мэри, младшая из его единокровных сестер, была единственной в семье, с кем он поддерживал связь. В последние годы его супружеской жизни она обреталась в Лондоне, пытаясь стать актрисой, и наведывалась к ним в их мрачную квартиру с высоченными потолками вблизи кромвель роуд Мэри больше помалкивала, но Мэтью узнал, что она недолюбливает Фелисити и симпатизирует ему. Кроме того, она любила Джейн, и с тех пор, как та поступила в университет, несколько раз приглашала ее к себе. Сама Мэри уже шесть лет как была замужем за фермером из Восточного Суссекса — однако так и не родила собственного ребенка. «Что ж, неплохо», — сказал Мэтью, Все лучше, чем уикенд в Лондоне». «Вот именно. Один мой знакомый пишет роман. Ну, знаешь, о здешней жизни. Ему никак не давалось название, и Майк предложил такое — мерзопакостное воскресенье. Кажется, неплохо. Всем понравилось». Мэтью посмеялся. «Как Майк?» — спросил он. «Насколько ему было известно, Майк был студентом-химиком, который все чаще, впрочем, вполне невинно, фигурировал в рассказах дочери об университетской жизни. Превосходно, а как поживают твои томаты? Грех жаловаться. Значит, неплохо. Наверное, зимой у нас получится куда-нибудь съездить. Вот ты и съезди. Я тебя отправлю, а сам не поеду. Еще как поедешь, пора сменить обстановку, а то совсем заскучаешь у себя на острове. Мэтью нравилась ее настойчивость. Он насмешливо сказал. В тебе заговорила горожанка. Под старость можно и поскучать. Не позволю. Дядя Гарри встретит меня в Сент-Леонарде, на новом Ягуаре. Как ты думаешь, он даст мне порулить? Нет, И не донимаю его просьбами. Еще чего. Ну разве нельзя сначала побыть очаровательной, а потом вдруг загрустить? Скажи, нельзя? Надо будет позвонить Гарри и предупредить его. «Только попробуй! Чёрт, гудки!» Я продлю разговор еще на три минуты. «Папочка, никак не могу. Мой поезд отходит уже через две. Знаешь что, я перезвоню тебе утром». «Договорились. Пока, девочка». «Пока». Мэтью разогрел свиную отбивную, которая весь вечер дожидалась его в духовке. Примерно час посидел перед телевизором, а потом, наведавшись на сон грядущий в теплицу, решил пораньше лечь спать. Он немного почитал в постели и рано уснул. Под утро его разбудил собачий лай. Мэтью сел и включил лампу. Он держал пару десятков кур, чтобы всегда иметь свежие яйца, и какая-то собака уже несколько раз тревожила их по ночам. Кажется, просто собачонка, которая забирается в курятник, изгоняет птиц с насеста. Как-то раз Мэтью встал среди ночи и слышал, как она опрометью бросилась вон при его приближении. С тех пор минула неделя он теперь одержал в спальне двуствольное ружье. «Будет полезно всыпать ей перцу». эти обулся и натянул поверх пижамы свитер. Зарядив двустволку и прихватив фонарь, он не спеша побрел в направлении курятника. Ночь выдалась ясной и холодной. В безоблачном небе соревновались все они месяц и месяцы широкая дуга млечного пути. Вновь раздалось тявканье. Нет, не тявканье, а скорее вой. Куры тут явно ни при чем. Очевидно, подает голос полукровка Колли с фермы Марджи. Однако куры тоже вели себя неспокойно. Они взбудораженно кудахтали, что среди ночи вселяло большую тревогу, чем гроза с громом. Мэтью вскинул ружье и шагнул к курятнику. До его слуха донеслись новые шумы. Завыла еще одна собака, потом третья, подальше. Послышалось коровье мычание, а затем отвратительный, душераздирающий звук. То стал вторить общему гвалту осел с фермы Мисс Люси, хотя до нее была добрая четверть мили. Эти звуки, при всей их обычности, сейчас вселяли страх, что потревожило сон животных в такую спокойную безветренную ночь, в самый глухой ее час. Раздался еще один звук совсем тихий, но самый неожиданный и потому повергающий в трепет. Чириканье птиц тоже очнувшихся от сна. Сперва заволновалась одна, потом вторая. Не прошло и минуты, а Мэтью уже казалось, что все птицы острова, перепутав день и ночь, делятся друг с другом своим беспокойством. Встав в проходе среди бамбука, которым был обсажен кухонный дворик, он замер как вкопанный. Внезапно, сперва легонько содрогнувшись, земля рывком ушла у него из-под ног, подбросила как мячик, а потом дала такого пинка — что он взмыл в воздух, беспомощно растопырив руки.